Глава 8 Когда они вернулись домой, уже начинался вечер, а Мизард только собиралась уходить. Она протопала мимо них по внутреннему двору в сопровождении двух тяжелых боевых сервиторов, направляясь к своему транспорту. «Вы служите замечательному человеку», — сказала Анатониусу. «Госпожа?» «Я только принесла ему свои извинения. Никогда больше не стану его недооценивать. Пусть он вернется на Юстис, дознаватель». Пусть возвращается к работе. Теперь его помыслы могут быть свободны». Поднимаясь по ступеням к дому, они услышали, как ее транспорт зарычал двигателями, срываясь с места. Нейл, Плайтон, Белкнап, Ануэрт и Человекопес Файфланг ждали их во внутреннем зале. Кара подошла к Белкнапу и поцеловала его. «Что здесь происходит?» «Где ты была?» «В храме. Так что происходит?» «Не уверен». «Но Молох мертв». «Что?» Под ударом могущественного сознания распахнулись двойные двери, и в зал вплыл Рейвенор. «Сэр?» — спросил Тониус. «Все кончено. Мы завершили дело», — сказал Рейвенор через вокстранслятор. «Мы все равно уезжаем», — спросил Нейл. «Да, Гарлан, мы все равно уезжаем, но теперь...» Мы можем радостно покинуть планету с чувством выполненного долга, поскольку неоконченных дел не осталось. Вчера вечером, в трех округах отсюда, Зигмунд Молох был обнаружен, загнан в угол и уничтожен войсками Мизард. Все собравшиеся пришли в возбуждение. Нейл хлопнул кыс по ладони. Значит, вы были правы? усмехнулась Кара. Да, «Я был прав», — ответил Ревенор. «Моя догадка оказалась верна. Молох был здесь, как я и подозревал. Жаль только, что это не мы расправились с ним». «Ублюдок и сдох! засмеялся Нейл. Он пустился в пляс, вызвав смех Плайтон и Белкнепа. «Не могу поверить», — пробормотала Кыс. «Все это время? Все это время...» «А теперь все кончено?» «Все кончено», — произнес Рейвенор. «И нам больше нечем оправдывать свое отсутствие. Юстис Майорис ждет. Мне хотелось бы уехать уже завтра, как и планировалось». «Кто его достал?» — спросил Белкнап. Вопрос был серьезным, но Рейвенора удивило, что именно Белкнап задал его. Все остальные смолкли. Рейвин уже было развернул свое кресло, собираясь удалиться, но теперь он медленно повернулся к ним. «Как понимаю, Беллок, как мне поведала Мизард, схватка была жестокой. Были потери». «Потери?», «Потери — эхом откликнулся Нейл. «Его охватило отвратительное предчувствие. Он ощутил себя больным». Фэнкс выследил его в здании генератора медленно проговорил Рейвенор. Передатчик с трудом передавал ритм его слов, и монотонность делала их еще более ужасными. Они вступили в сражение. Молох расправился почти со всеми людьми Фэнкса, а затем случайный выстрел привел к возгоранию летучих газов, и здание взлетело на воздух. Труп Молоха установили благодаря генетической экспертизе. «Хвала императору!» — присвистнул Тониус. «Кто... кто погиб?» — спросил Нейл. «Фэнкс, Беллок, клодель ответил Ревенор. «Огрен, хозяйка боевых гончих и картайка Ангарат. Мертвы?» «Все до единого». Они очистили дом и приготовились отправляться в порт на машинах. Рейвенор выплыл первым. За ним вышли Кыс, Белкнап и Кара. Шолто Ануэрт со своим Человекопсом выехал с утра пораньше, чтобы прогреть двигатели судна. Фраука путешествовал с Заэлем в бронированном лимузине. Насильщики занесли остатки багажа в экипаже. Карл Тониус стоял во дворе, заканчивая переговоры с покрытым татуировками агентом. Гарлан Нейл завершал последний обход, проверяя опустевшие комнаты одну за другой. «Гарли?» «Да?» Нейл выглянул из той комнаты, которую в этот момент осматривал. Маут Плайтон поднималась по лестнице, сжимая в руке листок бумаги. «Тебе письмо?» «Письмо?» «Пришло по закрытому Вокс-каналу приблизительно 10 минут назад. Это последнее, что Карл поймал перед тем, как отключить систему». Нейл взял у нее сложенный листок и развернул его. «Проблемы?» спросила Плайтон. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты выражение своего лица видел?» «Нет, никаких проблем нет», — ответил он. «Давай вали». Маут кивнула и поспешно удалилась. Он же дождался, пока она уйдет, и снова перечитал то, что было написано на листке. Сообщение поступило из незафиксированного источника и было анонимным. «Помилована гением», — гласило оно. Нейл в течение некоторого времени смотрел на эту строчку, а затем вынул из кармана лин